Глава вторая — Георгий Алексеевич или Совет Александровна, не помешаю? — спросил Бергер, вваливаясь в палатку и бросая на нас насмешливые взгляды. — А то мы можем и на улице переночевать. — Аркаш, где он успел так набраться? — удивился Егор. — Свинья грязи найдет, — хмыкнул Рыжий и бесцеремонно подтолкнул друга. Тот рухнул на гору спальников в углу и подозрительно быстро затих. В хлам, не поверил Демидов. В ноль, подтвердил Аркаша. Ну что за сволочь этот твой бергер, в сердцах воскликнул Егор. Нам убираться отсюда надо, а он к утру протрезвеет, меланхолично заметил Аркадий. Или устроим вытрезвитель. С ним сам поедешь? предупредил Егор на всякий случай. И тебе барышню доверить? Даже не надейтесь, Георгий Алексеевич. Барышня поедет со мной, а это тело с вами. Прекратите, попросила я, даже не надеясь, что меня услышат. Однако услышали. Мужчины затихли, немедленно и уставились на меня с удивлением. Ему плохо, неужели вы не понимаете? И мне плохо, а вы «Лиза!» Егор протянул руку в попытке обнять меня, но я отпрянула. Произнесла как можно спокойнее. «Я все поняла, Егор. Правда поняла. Только дай мне время, хотя бы этот вечер. Мне нужно осознать. Очень многое осознать, помимо того, что я дракон». «Хранитель!» — воскликнули Аркаша и Егор одновременно. — Хранитель, хорошо, — примирительно произнесла я. — Я — хранитель огромной потусторонней летающей ящерицы. Это действительно нужно осознать. Демидов улыбнулся мне ободряюще, словно я снова выступала на защите диплома. А Аркаша только присвистнул, поднимая руки вверх и сдаваясь. Не без труда, вытащив из-под мятежно похрапывающего бергера спальник, Я расстелила его в противоположном углу палатки. Вылезла из комбинезона, сняла отсыревшие ботинки и носки, надела теплые шерстяные гольфы и флиску. Мужчины старательно отводили от меня взгляды, в полголоса обсуждая дальнейший маршрут. Я переплела косу и забралась в спальник. Подтянула колени к животу, свернувшись клубочком, и закрыла глаза. Но согреться никак не удавалось, и сон не шел. — Расскажите мне что-нибудь, — попросила я тихо. вышло жалобно. «Что — Что-нибудь нужное? Аркаша недовольно закряхтел. Егор нецензурно выругался. — Ну, пожалуйста. — Хорошо, — первым сдался Егор. Ему всегда было крайне тяжело мне отказать. — Что ты хочешь услышать? — Кто такой Питер? — выпалила я. Он сам расскажет, когда посчитает нужным, — заметил Аркадий. Сейчас это будет как минимум нечестно. Мне пришлось с ним согласиться. Тогда расскажите про хранителей. Как вышло, что никто не знает, где находится моя драконица? Егор что-то пробормотал и придвинулся ко мне ближе. Я привалилась к нему спиной. Сразу стало теплее. — Аркаш! «Наверное, ты лучше меня это знаешь. Все же твой род...» «Все же мой род состоит не из пары хранителей-неудачников. Это так», — съязвил рыжий доктор. «Но это совсем не означает, что я должен читать лекцию для перволетков». «Аркадий Иванович», — прорычал Егор, и Аркаша сдался. «Ладно, уговорили». «Начну издалека, барышня, а то вдруг что забуду!» Предупредил он, устроившись поудобнее, начал. «Всего родов в нашей стране пять. Два из них давным-давно затаились в горах и ведут замкнутый образ жизни. За последнее столетие их представители только дважды покидали свое убежище, а в ответ никто не вмешивается в их дела». Мой род довольно обширный, и мы э, весьма активно взаимодействуем с хранителями из других частей света. Европейские партнеры, пляжи майами, бали Аркаша, не отвлекайся вежливо попросил демидов, а я хихикнула. крестовский же одиночка продолжил рыжий, не обращая на нас внимания. Он единственный в своем роде. Как бы пафосно это ни звучало. И он находится под опекой могущественного рода в Европе. Его мать была оттуда. Крестовский — единственный неповторимый, как и ты, Лизавета. И ему можно всё. А Егор? Я не удержалась от вопроса. Мне ответил сам Демидов. Если говорить о силе, то я гораздо слабее Крестовского. Мой дракон пробудился достаточно поздно, и большую часть времени продолжает спать. А все потому, что отец утратил свою сущность. Аракчеевы, Головины и Демидовы когда-то были сильны именно благодаря этому союзу, кивнув, подхватил Аркадий. И это было неудобно многим, должен признаться, в том числе и моему роду. Но это никогда не скрывалось. В смерти твоей матери, Гошка, винили Александра Аракчеева-Головина, хотя сейчас считают иначе. А тогда никто и подумать не мог, что свою единственную дочь он отдаст Демидовым. Но их дружба с Алексеем Павловичем оказалась крепче, чем многие надеялись. Вот так ты, Лиза, и стала невестой Егора, а не Крестовского. Но почему я? знаешь, почему крестовский до сих пор не женат. Аркаша выдержал паузу внимательно посмотрев на меня: Потому что за последние сорок лет ты единственная хранительница или совета, по крайней мере в тех родах которые живут открыто Ты приз и я в этой гонке иду идуёрым. а первенство гошки слишком ужатдко. Кто такой Питер? Глухо спросила я. Демидов и Аркаша тревожно переглянулись. «Заложник», — ответил Бергер сам, и я вздрогнула от неожиданности. Так хрипло звучал его голос. «Я заложник, Елисавета Александровна, гарант благоразумия моего деда и его многочисленных потомков. Он с рождения отдан наш род». «В наказании за преступление главы», — объяснил Аркадий. «Если подобное повторится, кого-то потянет на сомнительные подвиги, то Петьку ничто не спасет. И никто». «Я раб, Лиса. Без права на собственную жизнь». Питер засмеялся так горько, что меня захлестнуло безумной тоской. «А принцессам не место рядом с рабом». Елисавета Александровна. Вам это прекрасно известно. Прошу понять и простить. Шут. Ему никто не ответил. Бергер был пьян, и только это его оправдывало. И хотя мы приняли одно и то же решение, но мне было обидно, ужасно больно осознавать, что он от меня отказался. Снова. В этот раз даже сдался без боя. Я потянулась к драконице в надежде получить поддержку, но это глупое существо как будто спряталось от меня, притворилось спяще, испугавшись такого количества драконов вокруг. Тогда я потянулась к изумрудному, но внезапно наткнулась на глухую стену. Затылок взорвался острой, к счастью, мимолетной болью. Себя стало жалко. Я недовольно засопела, как делала всегда в детстве, пытаясь скрыть досаду, и Демидов понял, сказал преувеличенно громко. «А давайте-ка спать, друзья!» И щелкнул меня по носу, как маленькую. Я спряталась в спальник с головой. Просыпаться было тяжело, несмотря на то, что в палатке было душно и очень холодно. Мороз пробирал до костей, и не помогали ни спальники, ни термобельё. Егор пододвинулся ко мне вплотную, прижал к себе, надеясь унять бьющую меня дрожь. С другой стороны устроился Аркаша. Ему холод был явно нипочем. Рыжий наполовину выбрался из своего спальника, закинул руки за голову и сладко посапывал во сне. Я заёрзала, решив, что нужно выбираться. Егор убрал руку, выпуская меня на свободу, прошептал недовольно. «Куда собралась?» «А сам не догадываешься?» — огрызнулась я. Он, кажется, хотел ответить что-то резкое, но передумал. А я устыдилась своей ненужной дерзости, но было поздно, да и извиняться не имело смысла. Поэтому я быстро встала, кое-как напялила сырой комбинезон и ботинки и откинула клапан палатки, только сейчас осознав, что Бергера внутри не было. Он сидел на берегу, на одном из огромных валунов, которых повсюду было в избытке, и курил. Питер задумчиво выпускал сизые колечки дыма, наблюдая, как солнце лениво поднимается над замерзшим озером. Мороз был трескучий, у меня мигом слеплись ресницы, а выбившиеся из-под капюшона пряди покрылись инеем. Я подошла и тихо встала рядом. Он не повернулся. Ни словом, ни жестом не показал, что заметил меня. Только пальцы, сжимающие сигарету, задрожали. Я с трудом подавила желание обнять его. Все услышанное вчера не укладывалось у меня в голове. Петр Бергер, свободный и не знающий компромиссов, всегда поступающий так, как ему вздумается, не имел никакой власти над собственной жизнью. «Привет» произнесла несмело. Вместо ответа он усмехнулся и яростно втоптала курок в снег. «Не экологично», заметила я и улыбнулась. «Зато демократично», ответил мужчина и, наконец, повернулся ко мне. «Доброе утро, Елисавета Александровна!» «Как спалось?» «Ужасно!» «А вам, Пётр Евгеньевич?» Я подхватила его игру, помогая отстроить между нами очередную стену, уже не надеясь, что будет иначе. Только не после того, как он сдался, только не после всего услышанного накануне. Но Питер никогда не был последовательным. Вот и сейчас он шагнул ко мне, приблизившись почти вплотную. На бледном лице темнела щетина, И мне так захотелось провести по ней рукой, почувствовать аккуратно царапающее касание на своей коже, что я с трудом удержалась. Только облизнуло губы, шумно сглотнув. Дыхание сбилось, наверное, от мороза, а в его изумрудных глазах заплясали черти, словно Питер увидел именно то, что хотел увидеть. Резко дернул за кончик растрепанной косы, отчего я подалась вперед и накрыл мои губы поцелуем. Рыкнул недовольно, собственнически, но не отстранился. Не отпустил, даже когда за нашей спиной раздалось тихое покашливание. «Я не смогу тебя отпустить, Лиса!» — прошептал Питер, не обращая внимания на то, что мы уже были не одни. «Так не отпускай! — попросила я в ответ. Он промолчал. И это его молчание острой болью разочарование полоснуло по сердцу. — Петька, вот ты где! — преувеличенно бодро воскликнул Аркаша. — Утро доброе! — Утро добрым не бывает! — усмехнулся Бергер и пошел к нему навстречу. Я же повернулась к мужчинам спиной, решив пройтись вдоль берега Ладоги в сторону маяка. Несмотря на раннее утро, солнце слепило, заставляя прятать глаза. День еще только начинался, и все вокруг было погружено в сонное забвение. Только ветки трещали от мороза, да время от времени поскрипывал под ногами лед. Ярко-голубое небо над головой казалось бесконечным. Именно таким, каким я видела его в своих снах. Я отправила этот образ драконицы, Но она не пожелала общаться. Только сонно шевельнулась на границе сознания и снова исчезла. Вот и она тоже. Стало обидно почти до слез. Еще вчера утром мне казалось, что наша связь с ней будет только крепнуть день ото дня, что в этом и состоит весь смысл. Но стоило ей не согласиться с моим решением, и она ушла. Как будто от меня в этом мире что-то зависит. «Зависит. Я точно знала, что это так. Ведь только благодаря мне мы все оказались в подобной ситуации. Или же за моими желаниями всегда стояла она? Ну как тогда быть с Крестовским, с другими родами и их планами? Как быть Питеру, Егору и мне, если за нас уже все решили наши сущности? И люди тоже решили» только иначе. Я поглубже натянула на голову капюшон, ругая себя за то, что забыла надеть шапку, спрятала озябшие руки в карманах. Перчатки я тоже не взяла. Нужно было возвращаться. Драконица могла сколько угодно обижаться, но она ждала меня. И Я больше не имела права задерживаться в пути.